Елена Шумара, когда Олле, исполнится сто. У Мариэты в кармане всегда крючки. Острые, крепкие, знаки вопроса и стали. Спросит бывало прохожего, Мариэтта, сколько на ваших часах? Полночь, мадам, ноль и ноль. тут и всадит она крючок, в губы, в язык, куда доведется, и тянет за леску тихонько. Бьется прохожий, рот округляет. Ах, ах, ха ха. ах. ах пока совсем не помрет. Тут Мариетта крючок вынимает и к дому. Кашу овсяную есть. Сто лет по паспорту Мариетте. Только не верит она тому. Крючки говорят, что пять. Столько же стоили пять Бертраму. За окном его куст рябины. Ягоды сушит Бертрам в батарее, а они свинцовеют. Будто пули для взрослых ружей. Да только ружья зачем? Есть у Бертрама трубка. Из трубки рябиной плеваться легко, тьфу. И ягода в ухо прохожему шесть, из уха в мозги, а там уж всему конец. Смеется Бертрам, в стенку стучит, мряйте, померу ушастый-то, помер. И тут же в кроватку, ладоши под щеку и спать. Когда Бертрам засыпает, над ним просыпается Том. Комната Тома под самой крышей. Он видит, за клеверным полем ходят зеленые поезда. ту у, -у, у ту у Маленький Том слушает их и вторит. Том же столетний кряхтя спускается на дорогу, камнем прохожего тюк, и чертит на нем шпалы, шпалы, и куры выходят клевать, и щиплются гуси, и слон ноги тумбы переставляет, тихнет прохожий. А том снова маленький резво бежит в мансарду. ту -у -у. сандрина хочешь со мной играть?» Сандрина переворачивает часы, чаша пустая уходит вниз, и красный песок кровью стекает в нее. Сандрина кровь обожает, ножик серебряный носит с собой, на лезвие имя. Но чьё Сандрина не помнит, стара. А славно, как ножик прохожему входит под ребра, хрст, и намокла, и пятна кругом, вот только кровь в темноте черна. Сандрина палец макает в разрез, крохотный палец, и к свету его скорей. Олле, смотри, красота! Олле, прохожий. Рядом с домом проходит он каждую ночь, И каждую ночь умирает. Губы у оли белеют, Пальцы кривятся, будто хватают ежа, Зрачки растекаются широко. Олле никак не привыкнет, Грустно ему умирать, Но тут не взбрыкнешь. Кто-то ведь должен за домом приглядывать, И за детишками тоже. Однажды Олле поселится в доме, Будет смотреть через поле на поезд, кушать овсянку и в стенку стучать мариэти, но это не скоро, потом, когда Олли исполнится сто».